И довольно долго так сидел я, словно соглядатый, высматривающий путь в неприятельский город, но преданный мыслям и смутным, и невыразимым, как впечатление от позабытого сна. Мечтания мои прервал брат Фома, приблизившийся неслышно и приветствовавший меня как давнего друга, и я, как нетягостно мне было, что потревожили мое уединение, почти обрадовался этой встрече,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 Нашлись понемногу и недоброжелательницы, которые стали высказывать сомнения, подлинно ли божеским наитием творит свои исцеления сестра Мария, и не есть ли все происходящее в обители новые козни древнего врага рода человеческого — дьявола. Обратили внимание, что явления, везде сопровождающие сестру Марию, не всегда подобали ангельской воле,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 Нельзя ли призвать сюда сестру Марию, чтобы задать ей несколько вопросов? «Несколько дней», — отвечала настоятельница, «что я запретил ей выходить из кельи, ибо присутствие ее возбуждает волнение и за трапезой, и в часы святой месы. Но тот час я пошлю за ней и прикажу привести ее». Мать Марта сказала в полголоса несколько слов своей келейнице, и та, поклонившись, вышла,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 Не знаю, верно ли, что сопровождает ее ангел Божий, но убеждена, что по воле своей не вступала она ни в какой союз с демоном. Вижу, что она очень несчастна, и сегодня жалею ее столь же, как в день, когда она, неимущая и голодная, пришла просить у меня приюта. За эти благородные слова готов я был пасть на колени перед почтенной женщиной.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 Сатана? Граф, изумленный, спросил меня. Разве ты, Руприхт, знаешь эту девушку? Но я уже поборол свое волнение, поняв, что вся надежда для меня заключается в соблюдении тайны. И ответил. Нет, милостивый граф. Я вижу теперь, что ошибся. Это и я не знаю. Тогда граф сам обратился с вопросом к сестре Марии. Скажите мне, милая девушка,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 Брат-инквизитор радостно подхватил мою мысль и стал распространять ее так. «Вы, конечно, правы, и мы оба с вами видим, что истинного следствия произведено еще не было. Прежде всего, должно установить, что здесь имеет место, ибо влияние дьявола сомнению уже не подлежит — одержание или овладение. Позессио сиви обсессио». В первом случае эти обсерватинки, и особенно эта сестра Мария,